Глава 26. Выбор. Пляшущий в вагоне камин заставлял тени на стенах и потолке танцевать. Полини потрескивали, плевались искрами, чернее в языках пламени. В убежище братства царила непривычная тишина, хотя все четверо его членов находились сейчас здесь. Ну и что мы будем делать? Макс неподвижно сидел за столом. Он источал холод и взглядом, и будто высеченным изо льда лицом. «Да хрен его знает!» Артем от гнева дышал часто и глубоко. С каждым его вздохом костер в камине разгорался, вытягивался наружу, а с выдохом прятался обратно. «Мы же не можем...» «А должны!» «Должны? А кто из нас это сделает?» «Ты? Я точно не готов!» Снова наступило молчание. Необходимость принятия решения тяжким грузом висела над ними. «Хватит жевать сопли!» Вдруг воскликнула Настя. «Вы никогда не задумывались, что все это может быть правдой? Что, если он сам переметнулся на сторону Триглава? Что ты такое несешь? Он не мог!» Артем с грохотом вдарил по столу, отчего тот затрясся. На месте удара дерево слегка опалилось. «Почему? Потому что мы хотим в это верить? Ты давно розовые очки напялил? Потому что я дрался с ним лицом к лицу. Потому что я видел его глаза». «Я чувствовал его магию на себе самом. Я...» «Замолчите!» — громом раскатилась грозная команда. Все затихли. Света встала. Покрасневшие глаза, напоминающие о недавних слезах, смотрели на ребят с печальной злостью. Но в них таилась немыслимая, непонятная решимость. Длинные светлые волосы, по-простому завязанные в хвост, немного растрепались, но все еще выглядели ухоженно. Даже несмотря на несколько локонов, свисающих на глаза Будь на месте ребят кто-то другой То наверняка заподозрил бы девушку в применении телепатии Ведь не могла же она, столь хрупкая с виду Безобидная, утихомирить пылающий гнев Артема Холодную ярость Макса И резкую злость Насти Но каждый из ее товарищей знал Свете для подобного не требуется магия Сделаем так На задание выдвигаемся всей группой «Думаю, официально на месте задействуют только Макса и Артема. Нас постараются оставить в резерве. Но мы с Настей пойдем самостоятельно. Когда встретим Сашу, любыми способами выводим в безопасное место. Туда, где он расскажет все. Я прослежу за словами с помощью телепатии. Если его действительно подставили, то будем защищать и от штаба, и от триглава. А если... Света не смогла договорить». «Если он все-таки предатель, то отдадим штабу», — закончила за нее Настя. «И будь что будет». «Хорошо», — кивнул Артем, сжав кулаки. «Но сначала поговорим. Какие детали операции?» Макс немного потеплел. Он наконец-то пошевелился, но только чтобы почесать нос. Света достала планшет с документами. Пошмыгивая, стала перебирать листы в поисках нужной информации. Открыв нужную страницу, она положила планшет на стол под взоры ребят, после чего начала объяснять. «Мы переходим в прямое подчинение некоего сотрудника, личность которого засекречена. Кто такой? Узнаем непосредственно перед операцией. Основной целью будет охранять сотрудника штаба». «Дай угадаю!» — фыркнула Настя, скрещивая руки на груди. «Кто такой? Узнаем непосредственно перед операцией?» Света кивнула. В ходе сопровождения приоритетной целью будет Саша, если мы с ним столкнемся. То есть он может еще и не объявиться? Артем снова был близок к той стадии своего гнева, при которой страдает любой легковоспламеняющийся предмет. «Не думаю», — поспешила его успокоить Настя. «Скорее всего, оговорка сделана для учета погрешности. Будем надеяться, что в этот раз все пройдет без погрешностей». Вокруг Артема стало жарко. Отчего девушки подвинулись к Максу, от которого веяло холодом. Пора уже заканчивать с этой проблемой, так или иначе. Наконец-то свежий воздух. Холодный ветер дул прямо в лицо, освежая. Яркая луна, будто отпущенная сбоку, то пряталась за черными тучами, то выглядывала, чтобы осветить ночной город. Хотелось дышать, но никак не получалось надышаться вдоволь. Саша выбрался из базы, никого не предупредив. Один. Он был максимально осторожен. Черный костюм в столь поздний час не давал попасться на глаза какому-нибудь прохожему. Обереги защищали от чувствительных к чужой магии специалистов. А высота, набранная сразу же, позволяла раствориться в небосводе. На крыше высотки должно было быть холодно, но заклинания позволили сохранять теплоту. Изготовил их, конечно, не сам Саша. Углубившись в развитие магии разрушения, он совсем забросил попытки освоить эту неблагородную науку. Федор Остапович, наверное, был бы в лютом бешенстве. Проверь он сейчас навыки бывшего студента. Саша просто лежал на кровле, созерцая небо. В этой части города даже скопления звезд выглядывали между туч, хоть и не так ярко, как за городом. Это был спальный район, вдалеке от большой дороги. Поэтому даже машины редко тревожили столь волшебную тишину. Саша будто провалился в сон, оставаясь при этом в сознании. Он в кои-то веки не преследовал какой-то особой важной цели, ни за кого не должен был отвечать, не пробирался по замку в поисках сокровищ, даже не рубился с Ратмиром в нескончаемых раундах. Он просто ненадолго сбежал, чтобы побыть наедине с самим собой. Саша лежал, а над ним, пародируя солнечную систему, Парили несколько металлических шаров разных размеров. Мысли витали от проблемы к проблеме, от поиска одного решения к осознанию того, что это решение приведет к еще более ужасным последствиям. Он думал о том, как спасти команду, отгородить от грядущего хаоса Аню, как не потерять окончательно друзей и казалось бы, не столь уж далекого прошлого, как не сгореть, метаясь меж двух огней. Иногда в свисте ветра и движении теней, отплывущих над городом туч, ему мерещились убийцы, посланные за его головой. Сердце в такие мгновения сжималось, дыхание замирало. Но свист оставался лишь свистом, а тучи на небе, и не заметили бы его терзания. Даже будь у них разум. Саша реально не знал, что ему делать. Он пытался придумать решение, но мозг будто избегал этого мысли не задерживались в нужном направлении надолго, убегая в сторону мечтаний о спокойствии, прежних заботах о друзьях и о девушках. Он хотел вспомнить, как выглядит Света, в подробностях, но в голове остался лишь образ, теплый и светлый, отдающий почти домашним уютом. Но вот Вика представала перед ним будто наяву, жгучая, взрывоопасная, неукротимая. Уютом от нее не веяло нисколько. наоборот Обдавала бури стихий сразу всех одновременно. Он чувствовал себя в самом центре бури, с созерцающем буйство и разрушение, вынужденный постоянно быть настороже, чтобы не покинуть эпицентр, не оказаться в лопастях хаоса. Хотя о чем это он? Сейчас нужно делать другие выборы, искать решения других проблем. Какие у него есть варианты? Попытаться сбежать обратно в штаб Пока убийцы не успели его настигнуть, в теории это могло бы сработать. Он даже способен предложить ценную информацию взамен на безопасность. Но как провернуть это так, чтобы Аня осталась при нем, а не в руках Треглава или под лабораторным исследованием штаба? Как убедить команду отправиться с ним? Получится ли обеспечить безопасность не только себе, но и близким? Но самое главное... Хочет ли он возвращаться под крыло правительства? Он не знал ответов на эти вопросы. Однако он знал, что задерживаться в Треглаве слишком долго нельзя. С каждым днем ставки росли, организация набирала обороты, а правительство начинало понимать, что легкомысленное отношение уже запустило развитие настоящей раковой опухоли на теле всего русского общества магов. И самое хреновое... Саша может попасть под показательное линчевание, вне зависимости от собственных намерений. Он уже решил ранее строить свой собственный путь. Но как это сделать, если он только и мог быть все это время лишь марионеткой в руках Николая, штаба и прочих сильных мира сего? Сможет ли он обхитрить всех, обвести вокруг пальца, уничтожить их самих? Сашу терзали сомнения, разъедал страх только при мысли о том, «Насколько подобная цель будет сложной и возможной ли в принципе?» Он смотрел на небо. Тучи расступились, открыв взору блеклые звезды, окружавшие надкусанную Луну. Космос напоминал ему о неизмеримом величии Вселенной, о том, как ничтожно малы и незначительны все происходящие вокруг события, даже не в масштабе самой планеты Земля. Металлическое Солнце, обозначенное самым крупным шаром, Осветилась от света луны, будто действительно само источало свет. Саша протянул руку вверх, сжатую в кулак, а затем раскинул пальцы в стороны, и шары исчезли. Они не стали прозрачными или невидимыми, но распались на частицы, растворившись в воздухе безвозвратно. Саша поднялся, стряхнул с себя грязь. «Пора возвращаться. На базе все уже спали, кроме часовых, конечно». Саша спокойно шагал в сторону своей двери, где обнаружил ожидавшего Николая. Николай оперся на дверной косяк, уставился в потолок. В ушах его торчали беспроводные наушники, а правая нога подергивалась в такт музыки. По всей видимости, он не жалел свои ушные перепонки, потому что Саша уловил мотивы Боба Марли на расстоянии нескольких метров. «Наконец — Наконец-то нагулялся! — воскликнул Николай, когда заметил Сашу. Я уж боялся, ты решил сбежать. Вот бы получил от Олега за то, что не уследил. Он достал наушники из ушей, закинул их в кейс, который снова засунул в карман. Везде свой нос суешь, вздохнул Саша. Не волнуйся, сбегать я не собираюсь. Уж лучше я продолжу волноваться. Это моя работа. Николай скрестил руки, задумчиво ухмыльнулся. Я вот знаешь, о чем размышлял в последнее время? О том, насколько далеко ты зайдешь. «Ты в крайне невыгодном положении, Саша!» «Признаюсь, я не могу в достаточной мере копаться у тебя в голове из-за той билиберды с защитами!» С этими словами Саша снова вспомнил промучившую его мигрень. Та, словно поджидая, растеклась по макушке. «Но это мне и не нужно. Ты оставил по ту сторону баррикад друзей, ради которых, собственно, и попал сюда. Здесь умудрился обзавестись таким же грузом. Ты привязался к Ане» хотя знаешь, что у нее свой путь. Она настолько особенная, ты ты скоро будешь ей только мешать». Николай оттолкнулся от стены, потянулся, зевнул. «Правительство уничтожит тебя без суда и следствия, Саша. Но не думай, что мы обойдемся с тобой более милосердно, если ты решишь предать нас. Скоро тебе предстоит окончательно определиться, на какой ты стороне. Олег верит, что ты за нас». Не по причине преданности или чего-то еще. Просто по факту отсутствия альтернативы. Но меня не проведешь. Я знаю, ты намного безумнее, чем кажешься. Николай подошел к нему вплотную. Предстоящая операция будет не просто похищением. Нет, ставки намного, намного выше. Она знаменует первое открытое столкновение. Штаб знает, что мы придем. Подготовленные солдаты уже ждут нас. «Жаждут стереть в порошок весь триглав и тебя вместе с ним, поэтому ты должен выстоять. Даже больше тебе необходимо самому уничтожить ублюдков, не ради нас, даже не ради твоих друзей, просто чтобы выжить, обратив против себя весь мир. Сделай это, покажи им, каким могуществом может обладать Номак. Сотри с их лиц высокомерные ухмылки, и мы сокрушим наших врагов». Николай положил руку на плечо Саши. «Это столкновение будет громкой демонстрацией силы, нашей силы, триглава, и твоей собственной. Поэтому сделай выбор, Саша. Сдохнуть, как собака, пытаясь вернуть все назад. Или отбросить прошлое, начать строить новый мир, в котором ты будешь на вершине». Он похлопал Сашу по плечу, после чего убрал руку в карман. «Сделай правильный выбор». «Займи подобающее место в наших рядах, Саша! По-настоящему, от всего сердца, ты этого достоин!» Николай вытащил кейс с наушниками, воткнул их в уши и, махнув рукой на прощание, пошагал прочь. «Ах, да!» — остановился он вдруг. «Не стоит больше сбегать из базы! Палач может объявиться в любой момент! Не глупи!» Николай удалился, а Саша еле сдержал желание броситься за ним, чтобы вцепиться ему в горло, Вырвать язык собственными руками. Он вошел в комнату, тут же сорвался, со всей дури приложившись кулаком в стену. На месте удара осталась глубокая вмятина. Саша отряхнул руку, прыгая на койку. Сетка жалобно заскрипела. Закачалась, прогибаясь под тяжестью тела. На душе было паршиво, очень паршиво. Поэтому хотелось что-нибудь разрушить. Выпустить пар, так сказать. Он взглянул на лежавший на столе завязанный в несколько узлов арматурный пруд. И тот исчез. За ним последовали несколько тренировочных снарядов, валявшихся на полу. Какой-то булыжник и прочий хлам, заполнивший комнату. Но это не помогало. Саша чувствовал, как рассеиваются предметы, как разрываются связи между молекулами. Но это не приносило удовлетворения. Вдруг из-за двери раздался топот двухчасовых, проходящих мимо. Саша сам не заметил, как приступил к исполнению сиюминутной мысли. Он просканировал коридор, будто воочию увидев парней, облаченных в боевую форму. Не вставая с кровати, Саша усилил контроль телекинеза в их направлении. Тела часовых были наполнены магией. Эта магия почувствовала вторжение. Начала яростно сопротивляться. Невидимой рукой Саша подбирался все ближе, преодолевая невидимую преграду. Часовые остановились. Они не понимали, что происходит. Почувствовали неладное, забеспокоились. Чутье правильно подсказало им направление, откуда исходила опасность, заставив их повернуть в сторону Саши, чтобы упереться взглядом в стену. А Саша продолжал прорывать оборону. Процесс напоминал ходьбу сквозь огонь. Но этот чужой огонь был настолько слаб по сравнению с его собственным, что он чувствовал лишь сильное тепло почти приятно облегающая кожу. Часовые переглянулись, еще раз огляделись, ничего не обнаружив. В конце концов они пожали плечами и собрались было продолжать маршрут, как вдруг поняли, что не могут двигаться. Мышцы изо всех сил пытались сделать хотя бы малейшее движение, но сам скелет будто застрял в пространстве. Скоро их охватила паника, но даже крикнуть они не могли. Несчастные лишь жалобно стреляли глазами в поисках поддержки друг у друга, но ни один из них не мог помочь другому. Саша чувствовал, как сжимает их кости будто голыми руками. Желание разрушать никуда не делось. Он вот-вот должен был перемолоть их скелеты в труху, наслаждаясь каждой разрушенной тканью. Власть над двумя случайными жертвами так опьянила его в какой-то момент, что на лице сам собой образовался радостный, почти что счастливый оскал. Это казалось таким правильным, таким справедливым по отношению к нему. Но лишь один миг Саша вдруг увидел в этой беззащитности самого себя. Чем он лучше ублюдков, сделавших его своей марионеткой, если готов отыгрываться на других, более слабых людях. Часовые почувствовали, как их скелеты освобождаются. Невидимая сила медленно отступала, пока не скрылась вовсе, и они тут же дали дёру, чуть не выронив казённое оружие. «Нет», — подумал Саша, — под удаляющийся топот, сопровождаемый хныканьем, «он не станет тратить злость на кого-либо ещё. Пускай она копится внутри, усиливается, чтобы в нужный момент вырваться и настигнуть его настоящих врагов. Вот тогда...» Крошащиеся кости принесут ему настоящее удовольствие. Денис сидел в библиотеке и читал откровение Теслы». Почему такая полезная книга была задвинута на предпоследний уровень доступа? Если бы не принадлежность к варягам, он добрался бы до нее в лучшем случае на третьем курсе. Денис поудобнее устроился в мягком кресле. Все тело до сих пор болело из-за издевательств Ермака но теперь блаженно отдыхала, расслабляясь на мягкой подушке. «Уже готовишься к экзаменам? Привет!» – прервал чтение знакомый голосок. Эта Маша вошла в читальный зал, держа в руках башню из книг. Судя по времени, ее рвению к учебе можно было только позавидовать. «Привет!» – «Ага!» – честно говоря, Денис немного соврал. Про экзамены он успел забыть, поэтому теперь пытался вспомнить хотя бы даты проведения. Он ведь совершенно не готовился. Что еще пугало, так это перспектива разозлить Ермака, получив не исключительно высшие баллы. Наказание в таком случае обещало быть грозным. Фух, я уж думала, что одна такая. Маша села на стоявшее рядом кресло и с грохотом поставила стопку на столик. При виде этой башни Денису поплохело, а в груди начала дергаться паника. «Как успехи?» – спросила девушка – Денис еле оторвал беспокойный взгляд от книг. «По всей видимости, не очень. Когда говоришь экзамены?» «Через месяц сессия начинается. Кстати, заклинания будем сдавать всем факультетам. Говорят, можно даже получить автомат. Фёдор Остапович задал какому-то студенту спроектировать какую-то сложную систему заклинаний по сбору информации, встроенную в компьютерную систему, в качестве курсовой». «Слышала, что этот парень — оборотень, но наверняка неправда. Уж могли бы знать меру в приукрашивании». «Да уж точно», — протянул Денис. Слова из книги нисколько не задерживались в голове. «Какой-то ты напряженный. Случилось что-то? Ну, если честно, я совсем забыл про экзамены. И мне совершенно не нравится высота этой стопки, потому что я точно не успею прочитать все». «Чего?» — Маша оглянулась на свои книги. «А, это? Да нет, это дополнительная литература. Я хочу попасть на факультатив к профессору водной магии на следующем курсе. А там свои вступительные экзамены». «Слава богам!» — выдохнул Денис. «То есть с сессией все не так страшно? Это уже зависит от тебя. Но я не думаю, что у нас будут какие-то проблемы. Ты тоже не готовилась?» — с надеждой спросил Денис. «Если нашелся бы такой же балбес, забывший про аттестацию, на душе стало бы легче. Хотя почему, непонятно». «Конечно, готовилась!» — воскликнула Маша. «Но я там ничего сложного не нашла. А раз так, знаете, вроде тебя, вряд ли стоит бояться первой сессии. Повторю-ка я материал, пожалуй». Денис решил сосредоточиться на книге. От слов Маши стало стыдно. «Кстати, с Колей не общалась?» Им же как раз под сессию возвращаться получается. Да, Маша нервно улыбнулась. Мы договорились, что я буду подтягивать его по некоторым предметам. Но он почему-то увиливает. А где вы договорились заниматься? У меня дома. Ах, взорвался Саша. Даже книгу захлопнул. Да он просто струсил. Нет, возразила Маша. Он не боится в одиночку биться против стаи оборотней. Ты сам видел его на тренировочных боях. поверь «Ему было бы проще схлестнуться со всем факультетом оборотней, чем прийти к тебе домой». Маша не ответила, лишь непонимающе похлопала глазками. Когда взгляд ее наполнился озарением, она откинула учебник и достала телефон. «Не отвечает». После нескольких гудков гневно прошептала девушка. «Может, спит?» — заметил Денис. «Нет, точно не спит», — уверенно заявила Маша. «Он часто не спит до утра». «Сам мне рассказывал, с того дня, как проснулись магические силы, не способен заснуть раньше, чем через два дня. Что-то вроде врожденной особенности». «Ну, точно!» — озарила девушку. «Играет в свои игрушки, а на мои звонки не отвечает». Денис не мог сдержать улыбки. Было какое-то чистое, светлое удовольствие от наблюдения за происходящим. Кажется, Коляна взяли в оборот, даже несмотря на попытки сопротивляться. — Ну, он у меня получит! — гаркнула Маша с особой злостью, зажав кнопку блокировки. Она села, скрестила руки на груди, нервно покачивая ногу. — Кажется, сегодня нам не дано заняться учебой! — сделал вывод Денис, рассматривая обложку. Он совершенно не помнил, где остановился. — Давай я помогу тебе донести книги. Завтра вернемся. С новыми силами и чистыми головами. В подвале старый. Окутанной зеленью девятиэтажки еще лет 40 назад местные умельцы соорудили спортивный зал. Сейчас эти энтузиасты были уже дедами, но собственноручно сваренные тренажеры и по сей день использовались их внуками. В зале было отдельное помещение для занятий единоборствами с потертыми татами, завернутыми в скотч тяжелыми мешками, тренажерами, набитыми песком для отработки бросков. Сам район, в котором стояла девятиэтажка, был спальным, спокойным, даже умиротворенным. Особенно ночью здесь царила необычная тишина, полная природных шумов, ветра, скворцов, журчания речки, протекающей неподалеку. Однако сегодня тишина поддерживалась только за счет заклинаний, установленных Владом и Коляном, потому что внутри зала бушевал бешеный грохот. Влад уклонялся от металлических шаров, которыми выстреливал Колян, а взамен пытался нанести звуковой удар. Иногда спарринг переходил во вполне обычный вид с простыми ударами, бросками, переходящими в портер. Но это длилось недолго. При любом удобном случае каждый из них старался разбавить атаку магией. Все же приходилось сдерживаться. Одно дело обеспечить звукоизоляцию – чтобы не беспокоить жильцов, а другое — не допустить разрушений. Поэтому спарринговались два друга хоть и с полной отдачей, но без особых масштабов. Кстати, тоже полезно. Бой в стесненных условиях может стать большой неприятностью для неподготовленного бойца. Таймер отбил перерыв. Тут же, тяжело дыша, парни рухнули на маты. «Все-таки не хватает полигона», — поделился размышлениями Влад, пытаясь отдышаться. Прям чувствую, как стены сжимаются. Это точно, — согласился Колян. Его грудь поднималась и опускалась с такой скоростью, будто он вовсе не дышал предыдущие полчаса. Но ничего, вернемся в академию, нам Палыч даст этот полигон. Да так что взмолимся, обратно попросимся. Ох, не напоминай. Влад вскочил на ноги, подошел к скамейке, на которой лежали их телефоны. Ого, слушай, нам пора бы закругляться. «Ну, давай последний раунд и по домам». «Мне еще надо за учебники засесть, а то Машка...» <coughs> в смысле сессия скоро». Влад про себя посмеялся. Он не стал подкалывать друга. По большей части из-за отсутствия сил. «Как там у вас, кстати?» «Все довольно стремительно». Колян сел, принялся расстегиваться. Зовет к себе домой. По предметам пообещает подтянуть. «Если я понимаю, о чем ты?» Влад многозначительно шевельнул бровью, задорно ухмыльнувшись. «Нет, ни в коем случае!» — возразил Колян. «Она же живет в семейном особняке. Им да знать и рукой подать. Там родители, братья. Да и не такая она. Нужно еще подольше повстречаться, а там уже видно будет». «Да у тебя железная выдержка, братан!» — похвалил Влад. «И когда ты собираешься отправиться к ней?» Колян тяжело вздохнул. «Да пес его знает!» «Говорю же, там родители, вся семья. Это, считай, официальное знакомство. А я...» «Что ты? Ну, не знаю. Как объяснить? Ну, страшно мне. Все-таки по социальному статусу мы далеки, а я не прям чтобы выдающийся маг. Да и в обычном мире не принц. Вот Сане было бы проще. Или Денису. Забудь-то о них. Машка — классная деваха, своя в доску» уж точно не будет уподобляться аристократическим ублюдкам. Семья, я думаю, точно такая же. Влад поставил таймер на минуту отдыха, после которого их ждали полчаса раунда. И, между прочим, ты тоже, парень, не промах. Не нужно себя принижать. Да не в этом дело. Хочется соответствовать, понимаешь? Она такая... не знаю. Ради нее хочется стать лучше. Тогда поднимай свою задницу, заявил Влад, ударяя кулаком о ладонь. Хочешь соответствовать, придется постараться. А для этого не только учебники нужны. Таймер отбил начало боя. Влад и Колян приготовились. Даже дернуться не успели. Но тут их прервали. «Здравствуйте, господа!» — раздался чрезвычайно дружелюбный голос. Удивленные парни обернулись, уже готовые атаковать незваного гостя. Снова зазвонил телефон Коляна. Но он не рискнул отвести взгляд, опасаясь попасть врасплох. «Тише, тише!» – незнакомец примирительно поднял руки, сверкая излишне дружелюбной улыбкой. Он вел себя так, словно встретил давних друзей. Колян приметил фирменные дорогие вещи, невероятно чистые белые кроссовки, будто не ступавшие по дороге. Внешний вид не вызывал доверия в общем. «Меня зовут Николай. Приятно познакомиться. Гость слегка поклонился. Влад и Николай, правильно?» «Тезка!» — он подмигнул Коляну. «Я не враг. Наоборот, у меня к вам чрезвычайно заманчивое предложение». Звонок прервался, после чего телефон уже не зазвонил.